Глава 24 Труд «Не на что надеяться в мире сём бедному мелкому люду, поелику величайший король столь много скорбел и столь много трудился». Филипп де Комин Однажды вечером под Перпиньяном произошло нечто неожиданное. Было десять часов, и всё спало. Осаждавшие действовали вяло, атаки почти приостановились, лагерь и город пребывали в оцепенении. Испанцы обращали мало внимания на французов, ибо пути сообщения с Каталонией были свободны, как в мирное время. Во французской же армии всех снедала тайная тревога, предвестница важных событий. Однако с виду все было спокойно. Слышались лишь мерные шаги часовых, и в ночном мраке поблескивали красные огоньки их дымящихся оружейных фитилей, вдруг зазвучали трубные сигналы мушкетеров, легкоконных отрядов и отрядов тяжеловооруженных всадников, и почти одновременно раздалась команда на конь, караульные закричали к оружию, и сержанты с зажженным факелом в одной руке и с пикой в другой, стали обходить палатки, чтобы разбудить солдат, построить их и пересчитать. Длинными вереницами потянулись люди. В суровом молчании проходили они по лагерю и занимали предназначенное им место в строю. Слышался стук их тяжелых сапог, а цоканье копыт говорило о том, что и кавалерия производит тот же маневр. По прошествии получаса шум утих, факелы погасли, и снова наступила тишина. Но войска находились теперь в боевом порядке. Одна из крайних палаток лагеря, освещенная изнутри огнем факелов, блестела в темноте, как звезда. Вблизи можно было хорошо рассмотреть эту прозрачную белую пирамиду. На ее холщовых стенках четко вырисовывались силуэты двух людей, ходивших взад и вперед. Снаружи ожидали несколько всадников на конях. В палатке находились Дету и Сен-Мар. Видя, что благочестивый и рассудительный Дету встал с позаранку и уже успел вооружиться, всякий принял бы его за одного из руководителей заговора. Но достаточно было вглядеться в его строгую осанку и мрачное выражение глаз, чтобы рассудить иначе. Борицая заговор, Дету все же принимал в нем участие и сознательно губил себя под влиянием какого-то чрезвычайного решения, которое помогло ему превозмочь ужас, внушаемый этим предприятием. С тех пор, как Анри де Фиа открыл ему сердце и поведал свою сокровенную тайну, он убедился, что предостережения бесполезны. Столь непоколебима была решимость друга. Он понял даже больше того, что сказал ему Сен-Мар, ибо увидел в его тайной помолвке с принцессой Марией те любовные узы, которые нередко влекут за собой загадочные ошибки, невольные страстные порывы, требующие для своего очищения немедленного благословения церкви. он понял непереносимую муку любовника, обожаемого повелителя юной Марии, который осужден ежедневно являться перед ней как чужой и выслушивать разговоры о подготовляемых для нее брачных союзах. В тот день, когда сенмар чистосердечно открылся ему, советник пустил в ход все свое красноречие, чтобы помешать обершталмейстеру заключить договор с чужеземцами, Он взывал к священным воспоминаниям, к лучшим чувствам друга. Все было напрасно. Тот еще больше замыкался в своем неодолимом упорстве. Как помнит читатель, Сен-Мар резко возразил ему, «Но разве я вас просил принимать участие в заговоре?» А Дету, пообещав не выдавать его, собрал все свои силы и сказал вопреки голосу сердца, Не ждите от меня ничего более, сударь, если вы подпишете этот договор. Сен-Мар подписал договор, и однако дету ту все еще был подле него. Привычка обсуждать замыслы друга, быть может, несколько сгладила то, что в них было дурного. Презрение к порокам кардинала-герцога, негодование против подкупности правосудия и порабощения парламентов — с которыми была издавна связана его семья, громкие имена и, главное, благородство руководителей заговора, все это смягчило первое тягостное впечатление. Обещав Сен-Мару не выдавать тайны, Дету считал себя вправе выслушивать признание друга, а после случая у Мариоанн де Лорм, скомпрометировавшего его самого как сообщника заговорщиков, он полагал, что связан с ними узами чести и обязан хранить нерушимое молчание. С тех пор он не раз встречался с Гастоном Орлеанским, с герцогом Буйонским и Фонтраем. Они привыкли безбоязненно разговаривать при нем. Он привык слушать их без возмущения. А ныне опасность, которой подвергался его друг, влекла его в тот же водоворот, как неодолимый магнит. Он терзался угрызениями совести, но повсюду следовал за Сен-Маром и от избытка щепетильности не решался сделать ни одного замечания, которое могло бы навести на мысль, что он боится за себя. Он бесповоротно пожертвовал своей жизнью, и малейший намек на то, чтобы потребовать ее обратно, казался ему недостойным их обоих. Обершталмейстер был в полном вооружении, в латах и ботфортах, Огромный пистолет с тлеющим фитилем был положен на стол между двумя факелами. Тут же лежали массивные часы в медном футляре. Де Ту в черном плаще стоял неподвижно, скрестив на груди руки. Сен-Мар ходил взад и вперед, заложив руки за спину и посматривал время от времени на стрелку часов, которая, по его мнению, двигалась слишком медленно. Он приоткрыл палатку и взглянул на небо. «Я не вижу своей звезды», — сказал он, возвратясь, — «но нужды нет, она здесь, в моем сердце». «Время сейчас позднее», — заметил Дету. «Скажи лучше, время летит. Оно летит, друг мой, летит. Еще двадцать минут, и все совершится. Войска ждут лишь пистолетного выстрела, чтобы выступить». Дету, державший распятие из слоновой кости, смотрел то на крест, то на небо. «Час жертвы настал», — молвил он. «Я не раскаиваюсь, но как горька чаша греха. Я посвятил свою жизнь раздумью и невинным трудам, а ныне готовлюсь совершить преступление и взяться за меч». тут он с силой сжал руку сенмар и в порыве слепой преданности воскликнул но ведь это для вас для вас я радуюсь своим заблуждениям, если они послужат вашей славе и вижу в своей ошибке лишь ваше счастье простите мне этот минутный возврат к образу мыслей всей моей жизни сенмар пристально смотрел на него и слеза медленно катилась по его щеке добродетельный друг сказал он допадет да ваша вина на мою голову но будем надеяться что бог милосердный к тем кто любит помилует нас ибо мы совершаем преступление во имя святых чувств я ради любви вы ради дружбы бросив взгляд на часы сцен-мар взял в руки большой пистолет и сурово посмотрел на его чадящий фитильки Длинные волосы падали на его лицо, подобные гриве молодого льва. — Не спеши, гори медленно! — воскликнул он. — Ты зажжешь пожар, который не потушить всем волнам океана. Твое пламя скоро озарит половину мира и охватит, быть может, престолы королей. Гори медленно, драгоценный огонек, раздувать тебя будут грозные ветры. Любовь, и ненависть. Повремени, твоя вспышка найдет отклик повсюду, и в хижине бедняка, и в королевском дворце. Гори, гори, слабый огонек, ты мой скипетр и моя молния. Детту по-прежнему держал маленькое распятие из слоновой кости и тихо говорил «Господи, прости мне кровь, готовую пролиться. Мы сражаемся против злодея и нечестивца». И, повысив голос, он добавил, «Друг мой, правое дело победит, оно одно восторжествует. Бог не допустил, чтобы роковой договор вернулся к нам. Свидетельство нашего преступления, по всей вероятности, уничтожено. Мы будем сражаться без чужеземцев, а, быть может, и вовсе не будем сражаться. Господь Бог наставит короля на путь истинный». Час настал. «Час настал!» — воскликнул Сен-Мар, не спуская глаз с часов, и в голосе его прозвучало подобие жестокой радости. «Еще несколько минут, и кардиналисты будут раздавлены. Мы двинемся на Нарбон. Он там. Дайте пистолет». При этих словах сенмар порывисто открыл палатку и взялся за фитиль пистолета. «Гонец из Парижа! Королевский гонец!» крикнул чей-то голос и человек весь в поту и грязи соскочил тяжело дыша с лошади вошел в палатку и вручил сен-мару небольшой конверт от королевы, мон сказал он сенмар побледнел маркизу де десенмаро прочел он я пишу вам чтобы просить умолять вас возвратить к ее обязанностям нашу возлюбленную приемную дочь и наперсницу, принцессу Марию Гонзага, которая только по причине вашей привязанности к ней отказывается от польского престола ей предложенного. Я постаралась выяснить, что у нее на душе, и имею основание полагать, что она примет корону с меньшим усилием и меньшей печалью, чем вы, быть может, полагаете. ради нее вы затеяли войну, которая придаст огню и мечу прекрасную и дорогую моему сердцу Францию. Умоляю, заклинаю вас поступить, как подобает дворянину, и великодушно освободить герцогиню Монтуанскую от клятв, которые она, быть может, дала вам. Верните покой ее душе и мир нашему любезному Отечеству. Королева готовая, если нужно, пасть к вашим ногам. Анна. сен спокойно отложил пистолет, хотя в первую минуту и хотел направить его на себя. И все же он положил его на стол, поспешно схватил карандаш и написал ответ на обороте того же письма. Государня, Мария Гонзага, будучи моей женой, может стать польской королевой? только после моей смерти. Я умираю. сенмар И, словно не желая дать себе ни минуты на размышления, он с силою вложил письмо в руку гонца. — Скачи, скачи обратно! — яростно проговорил он. — Если задержишься хоть на минуту, я убью тебя. Убедившись, что гонец уехал, он вернулся в палатку. Здесь, наедине с другом, он несколько мгновений стоял неподвижно, без кровинки в лице, как безумный, вперев глаза в землю. Затем он почувствовал, что шатается. «Де ту!» — крикнул он. «Что вам надо, друг? Дорогой друг мой, я здесь, подле вас!» Вы поступили благородно, очень благородно, возвышенно. «Де ту!» — проговорил он глухо. и упал, как падает вырванное с корнями дерево. Облик бурь меняется в зависимости от широт, где они свирепствуют. Буря, охватившая огромные пространства на севере, собирается, говорят, в небольшую тучу на знойном юге — Тучу, тем более грозную, что небосклон остается безоблачно ясным, и в разъяренных волнах, окрашенных кровью жертв стихии, еще отражается небесная лазурь. То же и с великими страстями. Они меняются в зависимости от наших характеров, принимая иногда странное обличие, но сколь ужасны бывают они в сердцах людей сильных, сохранивших всю свою мощь под покровом, наброшенным на них обществом. Когда молодость и отчаяние объединяются, трудно сказать, какому неистовству они предадутся или что повлечет за собой их внезапное смирение. Неизвестно, взорвет ли вулкан гору или огонь его сразу заглохнет в ее недрах. Испуганный Дету поднял своего друга, кровь текла у него из носа и ушей. Его можно было принять за мертвеца, если бы не слезы, ручьем струившиеся по лицу. Это был единственный признак того, что он еще жив. Но вдруг он открыл глаза, посмотрел кругом и с поразительным самообладанием обрел ясность мысли и свойственную ему силу воли. «Я несу ответственность перед людьми», — сказал он. «Надо покончить с этим». мой друг сейчас с половины давать сигнал уже поздно прикажите от моего имени чтобы войска разошлись это была ложная тревога и я все объясню сегодня же вечером Дту понял важность этого распоряжения он вышел и тотчас же вернулся он нашел энмара спокойным его друг сидел и смывал кровь с лица уходите дету — сказал он, пристально глядя на него. — Вы мне мешаете. — Я не оставлю вас одного, — ответил тот. — Спасайтесь, — говорю вам, — Перенеи недалеко. У меня нет сил убеждать вас, даже ради вашей пользы. Но если вы останетесь при мне, вас ждет смерть, предупреждаю. — Я остаюсь, — сказал Дету. — В таком случае дохранит да вас Бог. — — продолжал Сен-Мар, ибо скоро я ничего не смогу для вас сделать. — Хорошо, оставайтесь. Позовите фон Трая и остальных заговорщиков, раздайте им эти паспорта, пусть немедленно уезжают. Скажите, что все погибло и что я благодарю их. Еще раз прошу вас, бегите вместе с ними. Но, что бы вы ни решили, жизнью заклинаю вас, не следуйте за мной. клянусь, сам я не стану покушаться на свои дни. С этими словами он, не глядя на друга, пожал его руку и стремительно выбежал из палатки. Между тем в нескольких лье от Перпиньяна велся иной разговор. В Нарбоне, в том самом кабинете, где Ришелье некогда обсуждал с Жозефом важные государственные дела, Опять сидели эти двое людей, почти такие же, как прежде, впрочем, министра сильно состарили три года болезни, а Капуцин казался весьма напуганным результатом своей поездки, несмотря на полнейшее спокойствие своего хозяина. Кардинал сидел в кресле, ноги его были забинтованы и закутаны подбитой мехом тканью, Он держал на коленях трех котят, которые прыгали и резвились на его красной мантии. Время от времени он брал одного из котят и сажал на спину другого, чтобы раздразнить обоих. Он забавлялся, любуясь играми зверьков. В ногах у него спала их мать, подобная большой муфте или живому меховому клубку. Жозеф сидел возле кардинала и вновь пересказывал то, что подслушал в исповедальне. Бледнее при воспоминании об опасности, которой подвергался, ибо Жак мог обнаружить его и убить, он проговорил в заключение. «И, наконец, мансиньор, не могу побороть сильнейшего волнения при мысли о том, что угрожало и все еще угрожает вашему высокопреосвященству». Убийцы предлагали свои услуги, чтобы заколоть вас кинжалом. Во Франции против вас настроен двор, половина армии и две провинции. За границей Испания и Австрия готовы предоставить смутьянам свои войска. Повсюду козни или сражения, кинжалы или пушки. Кардинал трижды зевнул, не прерывая игры. «Что за красивое животное кошка?» — сказал он. «Это комнатный тигр. Какая гибкость! Какое необычайное изящество! Взгляните на этого желтого котенка. Он притворился спящим, чтобы полосатый не обращал на него внимания и напал на их братца. И правда, как он его терзает! Взгляните, он вонзил ему когти в бок. «И мнится мне, он убил бы его!» Съел живьем, если б селенки хватило. Как это занятно! Какие красивые зверьки!» Он откашлялся, чихнул несколько раз подряд и продолжал. «Я велел передать вам, мессир Жозеф, чтобы вы говорили со мной о делах лишь после ужина. Теперь я голоден, и время еще не настало». — Лекарь Шико советует мне вести правильный образ жизни, к тому же у меня опять колотье в боку. — Вот расписание на сегодняшний вечер, — продолжал он, смотря на часы. — В девять часов мы покончим с делами господина Обершталмейстера. В десять я велю вынести меня в сад, чтобы подышать свежим воздухом при свете луны. Затем вздремну часок-другой. В полночь сюда явится король... а в четыре часа вы снова зайдете за приказаниями касательно арестов, приговоров и прочих дел, которые я дам вам для провинций, Парижа и войск Его Величества. Решилье проговорил все это ровным, безразличным голосом, лишь немного изменившимся из-за болезни легких и потери нескольких зубов. Было семь часов вечера. Капуцин удалился. Кардинал спокойно поужинал, в половине девятого велел позвать Жозефа, и когда тот сел за стол, сказал ему, «Как мало им удалось сделать против меня за два с лишним года! Поистине жалкие они люди! Сам герцог Буйонский, которого я почитал человеком одаренным, теперь вовсе пал в моих глазах. Я внимательно следил за ним. Ну, скажи на милость». Сделал ли он хоть один шаг, достойный государственного мужа? Король, герцог Орлеанский и все остальные лишь восстанавливали друг друга против меня, но не сумели даже переманить на свою сторону ни одного из моих приверженцев. Только у юнца Сен-Мара имеется известная последовательность в намерениях. То немногое, чего он добился, поистине достойно удивления — Надо б на отдать ему справедливость. Он не лишён способностей. Я взял бы его к себе на выучку, не будь он так упрям. Но он слишком грубо ополчился на меня. Что ж, тем хуже для него. Я дал им поплавать на свободе в течение двух лет, а теперь пора вытащить невод. — Давно пора, монсеньор, — сказал Жозеф, которого при этом разговоре пробирала невольная дрожь. Известно ли вам, что от Перпиньяна до Нарбона рукой подать? Известно ли вам, что ваши войска в перпиньянском лагере слабы и ненадежны, хотя здесь вас и охраняет сильная армия? К тому же молодое дворянство сильно возбуждено против вас, а на короля нельзя положиться. Кардинал взглянул на стенные часы. Еще нет половины девятого, Жозеф. Я же говорил вам, что займусь всем этим не раньше девяти. А пока что дела правосудия должны идти своим чередом, поэтому запишите то, что я вам продиктую, ибо память у меня превосходная. Как это явствует из моих заметок, в живых остались еще четверо судей Урбена Грандье. — Этот Грандье был поистине гениальным человеком, — злорадно добавил он. Жозеф закусил губу. Все остальные судьи плачевно окончили свои дни. Остается Умен, который будет повешен как контрабандист, о нем беспокоиться нечего, но гнусный Лактанс, а также священники Барре и Миньон благоденствуют и поныне. Возьмите перо и пишите послание епископу города Пуатье. Монсеньер, по повелению Его Величества, отцов Борре и Миньона надлежит лишить приходов и без промедления отправить в Леон, так же, как Капуцина отца Лактанда, дабы они предстали там перед особым трибуналом по обвинению в преступных замыслах, направленных против государства.